Глава 14 Первый раз в жизни я окаменел от ужаса. Оглядываться в поисках Сарины я не стал. Я даже не думал о том, чтобы уклоняться от очередной стрелы, если она будет выпущена. Я не сводил взгляда с лежащей у моих ног мертвой Макри. Некоторые из тех, кто молился неподалеку, подошли еще ближе. Не замечая никого вокруг, я поднял тело Макри и, ощущая свою полную беспомощность, двинулся к сикеремщине. «Вызовите службу охраны!» – раздался чей-то голос. Служба охраны уже опоздала, и никакой пользы от нее ожидать не приходилось. Я не мог поверить в случившееся. Тело Макри почти ничего не весило. Ее голова откинулась, рот открылся, а руки и ноги свисали, словно плети. Кровь из ее груди стекала мне на руки. Последние шаги перед таверной я сделал, как во сне. Был ранний вечер, и все к и р е м щ и н и еще царил полный покой. Я прошел к стойке бара, за которой Гурт полоскал кружки. Увидев меня, он замер, широко открыв рот. Я стоял как идиот, не зная, что делать дальше. Говорить я был не в силах. Появилась Танрос. Макри умерла. Наконец выдавил я. Гурт, потрясенный не менее чем я, полностью утратил дар речи. Лишь у т а н р а с хватило присутствие духа спросить, что случилось. с а р и н а ее застрелила. Я решил немедленно убить Царину, но мысль о том, что мне придется оставить здесь тело Макри, казалась мне невыносимой. Танрос с глазами полными слез наклонилась над усопшей. По мере того, как проходил первый шок, мой взгляд становился все более осмысленным, и я начал различать то, что происходит вокруг. Меня вдруг стало тошнить. Гурт безутешно застонал и бессильно опустился на стул. «Но она еще жива!» – закричала Танрос. Я не стал тратить время на разговоры. Едва услыхав слабый хрип Макри, Я выскочил из таверны и помчался к ч е р о к с ч е р о к с целительница и живет неподалеку. Она умелая врачевательница и о б л е г ч а т ь телесное с т р а д а н и я за скромную плату и бесконечно большую благодарность обитателей округа 12 морей. Так как я бежал сейчас, я не бегал с той поры, когда еще был юным солдатом. Перед жилищем ч е р о к с выстроилась очередь из жаждущих исцеления. Я словно таран пробил их строй и ворвался в дом. приемно ждала своей очереди какая-то молодая женщина. Она попыталась мне что-то сказать, но прежде чем она успела произнести первое слово, я промчался мимо нее прямо в кабинет. Чаракс стояла, склонившись над пациентом. Макри получила стрелу в грудь. Может умереть в любой момент. Я ждал возражений и был готов к тому, чтобы схватить ч е р а к с под мышки и силком тащить с и к е р у мщения. Но целительница, лишь п о н и м а ю щ е кивнула, сказала пациенту, что примет его на следующий день, схватила свою сумку, и мы бок о бок выскочили на улицу. Мы вбежали в главный зал сикеры мщения, и я сразу оттащил целительницу в заднюю комнату. Макри не подавала никаких признаков жизни. Увидев глубоко ушедшую в тело Макри стрелу, Черокс бросила на меня вопросительный взгляд. «Она еще жива», — сказал я д е л а т ь то, что надо, а я тем временем приведу а с т р а д о тройную луну». Я выбежал на хозяйственный двор, Быстро, как и положено ветерану многих войн, оседлал принадлежащего гурду старого жеребца, вскочил в седло и поскакал по улице Совершенства, не обращая внимания на вопли попадавших под копыта пешеходов. Расстояние между округом 12 морей и округом Пашиш я покрыл за рекордное время и, не теряя времени на объяснения со слугами, ворвался в рабочую комнату Астрота. Менее чем через минуту мы уже мчались обратно в секиру мщения. Астрот, в отличие от многих волшебников, на врачевании не специализируется, но маг он могущественный, и познания его огромны. Я молился о том, чтобы он смог помочь. Я нещадно подгонял коня, и бедное животное начало возмущаться. Но, собрав последние силы, старый коняга все же дотащил нас до таверны. Мы соскочили с его спины, и я провел Астрота в ту комнату, где неподвижно лежала Макри. «Она жива?» — спросил я. «Едва-едва». Ответила, склонившись над пациенткой, Черакс. Похоже, ей удалось остановить кровотечение. «Она уже давно должна была умереть», – пробормотал Астрад, осматривая рану. Черакс ответила на его слова кивком. «Маг достал небольшой прозрачный кристалл. Я узнал в нем камень жизни, которым частенько пользуются волшебники. Если приложить кристалл к телу, то он, если человек еще жив, начинает сиять зеленым светом». Астрад коснулся камнем жизни в Бамакри. Мы напряженно ждали момента, когда кристалл начнет менять ц в е т Вначале ничего не происходило, а затем где-то в глубине прозрачного камня в о з н и к л а едва з а м е т н а я зеленое пятнышко. Астрот выпрямился. Он был явно огорчен и поэтому не произнес ни слова. Я сказал ему, чтобы он выкладывал всю правду. «Никто не может оправиться от такой раны», — сказал он, глядя в кристалл, который успел вернуться в свое обычное бесцветное состояние. Похоже, только внутренняя сила Макри, порожденная ее смешанным происхождением, пока не позволяла ей умереть окончательно. Но и эти силы уже оставляли ее. «Вытащите из нее стрелу!» — вдруг закричал Гурт, вложив в этот крик всю силу своих чувств. ч е р а к только покачала головой. Стрела пробила груднину, и любая попытка сдвинуть ее с места тут же убьет Макри. Я влела в нее настойку из листьев амахии. Это немного поддержит ее силы. Ничеминым я помочь ей не могу. Астрот принялся творить заклинание над телом. Я узнал в нем заклинание телесной мощи. Заклинание прекрасно укрепляет организм в случае чумы и совершенно бесполезно, если в ваше тело вогнали 8 из 9 дюймов арбалетной стрелы. а с т р а т и ч и р е к с не питали никаких надежд. Листья амахии и заклинания в лучшем случае отдалят неизбежный конец, да и то ненадолго. Целители не могли понять, почему Макри все еще жива. По их представлениям, Она уже давно должна была испустить дух. И так мне оставалось только ждать ее смерти, а потом убить Сарину». «Что здесь происходит?» – спросила Дандильон, входя в комнату. Увидев м а к р и она издала горестный вопль. Я был настолько подавлен, что не обращал на нее внимания. Рукава моей туники все еще были мокры от крови м а к р и «Целебный камень дельфинов!» – выкрикнула Дандильон, повернувшись ко мне. Положение было настолько отчаянное, что я готов был ухватиться за любую соломинку. «Целебный камень дельфинов? Неужели он действительно существует?» «Конечно существует. Я тебе об этом все время о твержу. Он может исцелить что угодно, но его украли». И тут на меня накатило вдохновение. И именно то, прихода которого я ждал раньше. Иксел ясновидец. От своих ран он отправиться не мог. И тем не менее оправился. «Как он выглядит?» – спросил я. «Не знаю». Как прикажешь понимать это, не знаю. Дандильон отшатнулась, опасаясь, что я ее ударю. Отшатнулась и правильно сделала. Я вполне мог ей хорошенько двинуть. Я никогда не спрашивала их, как выглядит камень. Я просто знаю, что это их целебный камень. Я хотел выбежать из комнаты и отправиться на поиски Иксила, но вовремя д у м а л с я Прежде надо было хотя бы немного успокоиться и все трезво взвесить. Не имело смысла носиться по городу в поисках предмета, вид которого был мне неизвестен. Говорящие дельфины обитают в заливе. Путь туда займет не менее 20 минут. Нет, слишком долго. «Я могу попытаться позвать их в гавани», — сказала Дондильон. «Иногда они подходят настолько близко, что могут услышать». Да, попытаться стоило. Но прежде чем бежать в порт, я спросил Астрота, не может ли он определить местонахождение Иксила. «Возможно, и смог бы», — ответил маг. «Если бы у тебя нашлась какая-нибудь принадлежащая ему вещь». Никаких вещей Иксила у меня не нашлось. Не нашлось и ничего такого, к чему он мог бы прикасаться, но на сей раз с вдохновением у меня было все в порядке. с т а т у я находилось золото. Если за кражей драгоценного металла стоял Иксел, он вполне мог к нему прикасаться. Я извлек магический кошель, развязал шнурок и растянул края ткани. Все присутствующие настолько были потрясены тем, что случилось с Макри, что нисколько не удивились, когда перед ними возникла голова статуи. «Ничего не получится». Печально покачав головой, произнес Астрот Тройная Луна. Она побывала в магическом пространстве, и все следы ауры с нее стерты. Я выбежал из комнаты и через несколько мгновений вернулся, вооружившись тяжелым молотом. Сбив несколькими могучими ударами еще немного бронзы, я спросил. А как теперь? Эта часть во время пребывания в магическом пространстве была прикрыта. — Может быть, извлеку что-нибудь, — сказал Астрот, поскребывая свою короткую седую бороденку. «Сделай, что можешь, и мы встретимся в начале аллеи звезд и луны». Старый конь Гурда не мог сделать ни шагу с двумя о с а д н и к а м и на спине, поэтому мы с д а н д и л ь о н бежали по улице Совершенства, все время оглядываясь по сторонам в поисках Ландуса. В глубине первого встреченного нами Ландуса оказался какой-то чиновник средней руки. Я схватил вожжи, остановил экипаж, обнажил меч и заявил «Мне необходим Ландус». Чиновник, изрыгая угрозы, выскочил из экипажа. Я двинул ему в челюсть, и он успокоился, свалившись на мостовую. «В порт и побыстрее!» – бросил я кучеру. Меч все еще был у меня в руке, поэтому нас довезли до гавани и сделали это довольно быстро. Дандельон сообщила, что однажды ей удалось побеседовать с дельфинами, стоя в самом конце наиболее длинного пирса. Мы устремились туда, мимо стоящих под погрузкой и разгрузкой трирем и более мелких галер с двумя рядами весел. Наступил вечер, и на судах царила полная тишина. Их могучие корпуса темнели на фоне неба. Лишь на носу и корме горели неяркие стояночные огни. По ночам в порту дежурят несколько охранников из гильдии, но на пирсе мы никого из них не встретили. В последние годы я не слишком утруждал себя тренировками в беге, поэтому мое сердце было готово выскочить из груди. Но я не обращал на него внимания, поскольку был занят тем, что широко открыв рот, хватал воздух. Данильон вдруг споткнулась и упала. Я рывком поднял ее на ноги, и мы побежали дальше. При падении она порезала ногу острым куском металла, и теперь за ней оставались кровавые следы. В дальнем конце порта, далеко в море, выступает волнолом, защищая акваторию гавани от ветра и волн. Мы остановились, когда дальше бежать уже было некуда. Итак, требовательно произнес я. Дандельон обратила взор в сторону темного моря. Солнце нырнуло за горизонт, и его последние лучи окрашивали воду в темно-красные тона. Вода уподобилась вину, как когда-то сказал один поэт, по-моему, из эльфов. Дандильон слегка приподняла голову и издала очень странный высокий звук. Завывание, сдобренное пощелкиванием и горловым бульканьем. Мы подождали немного, но ничего не произошло. Дандильон повторила призыв, а я не находил себе места от злости. И если вся эта затея окажется идиотской шуткой, я сброшу ее в море. «Ну где же твои дельфины?» – спросил я, срываясь на крик. Она завыла и забулькала в третий раз. Я уже был готов развернуться на каблуках и проситься на поиски Иксила, но в этот момент Дондильон радостно с к р и к н у л а и показала на воду. Прямо под нашими ногами из воды возникла голова дельфина. Дельфин вопросительно посмотрел на Дондильон. «Что ему сказать?» «Скажи, что я хочу найти для них целебный камень. Добавь, что я не могу терять времени». Они булькали и свистели друг другу, как мне показалось, целую вечность, хотя, скорее всего, это был всего лишь один необычный долгий разговор между человеком и дельфином. Наконец-то д е л ь о н повернулась в мою сторону и сообщила, что размером целебный камень примерно в ладонь человека, а по форме отдаленно напоминает крест. Этого для начала поисков, пожалуй, могло хватить. Он находился на алтаре их подводного камня, и какой-то ныряльщик украл его, когда все дельфины предавались играм в открытом море. Храм расположен. Всеми деталями поделишься позже. Прохерпел я и устремился прочь, оставив Дондильон общаться с дельфинами. Теперь мне стало известно, что я ищу. Если у Астрота получился фокус с золотом статуя, то он может подсказать, где искать. Астрот уже ждал меня в Ландусе на углу улицы Совершенства и Аллеи Луны и Звезд. Вместе с ним был и Гурт. Что-нибудь удалось? Да. На золоте осталась аура Иксила Ясновидца. Я обследовал город и нашел его в округе 12 м а р и й В нашем округе, ты уверен? Да. Он находится в официальной резиденции префекта Толия. Итак, префект Толий. Об этом надо будет хорошенько подумать, как только у меня появится время. Что ты собираешься делать? — спросил маг. Найти целебный камень и прикончить любого, кто станет на моем пути. В таком случае вперед! — скомандовал Гурт. На его бедре висела боевая секира. Я был страшно рад видеть Гурда рядом с собой. С той поры, когда мы сражались п р и ч о м к плечу, прошло очень много лет. Я сказал а с т р а д у что он может с нами не ехать. Если он ввяжется в драку с префектом Толием, членство в гильдии чародеев ему уже ни в жизнь не восстановить. Но а с т р а д Тройная Луна непреклонно заявил, что отправится с нами. Времени на споре не было, и мы отправились в официальную резиденцию т о л я Резиденция располагалась на аллее п о к о я и если не считать общественных бань и храма, была единственным пристойно выглядящим зданием во в с е м округе Двенадцати Марей. Я пытался продумать, как лучше всего подступиться к делу. На то, чтобы придумать нечто выдающееся, у меня просто не было времени. Если мне п о в е з е т и к с е л охотно отдаст камень, но такой исход маловероятен. Во-первых, он наверняка пожелает сохранить столь полезный предмет у себя, а во-вторых, Возврат камня будет означать признание того, что артефакт был украден у дельфинов. С точки зрения закона, подобное действие преступлением не является, но традиционно кража у дельфинов считается табу, и нарушение традиций может серьезно помешать дальнейшей карьере Иксила в качестве настоятеля монастыря. Я ерзал от нетерпения. Густая уличная толпа серьезно замедляла наше продвижение. Мы ехали молча, хорошо понимая, что пока нас нет, Макри может умереть в любую секунду. Мы добрались до аллеи покоя и уже готовились свернуть на улицу, ведущую к резиденции, как неожиданно удача сама свалилась на нас. Нам навстречу в обществе Иксила я с н о в и ц а шагал сам префект Толий. Телохранителей рядом с ним не было, и выскочив из Ландуса, мы захватили их врасплох. Узрев перед собой разъяренного частного детектива, сопровождаемого столь же разъяренными магом и варваром, Префект с т р а х и отшатнулся и спросил, что нам надо. «Целебный камень, и немедленно». «О чем это ты? Не понимаю». Полностью проигнорировав префекта, я повернулся к Иксилу и приказал. «Целебный камень». Гурт проскользнул за спину ясновидца и поднял секиру. Иксил принял оборонительную стойку. Его высокая репутация бойца была мне хорошо известна. Времени на битву у нас не было. «Прикончи их инфаркт заклинанием», — сказал я а с т р а д у Тройной Луне. а с т р а т поднял руку. «Отдай камень!» — завопил т о л и испуганно хватая за грудь. «У него нет с собой инфаркт заклинания», — хладнокровно произнес Иксил, и еще раз продемонстрировав свой талант ясновидца. С этими словами ясновидец двинулся в сторону мага. «Когда Иксил проходил мимо меня, я изо всех сил хватил его по затылку рукоятью меча и настоятель рухнул на землю. Вот этого ты и не заметил», — пробормотал я, и принялся обыскивать неподвижное тело, в то время как гурт держал лезвие секиры у шеи префекта Толия. «Вам всем теперь не миновать каторжной галеры», прошипел в бессильной ярости Толий. «Встретимся на ее борту», — ответил я. «Если с т а н е ш ь на моем пути, я без труда докажу, что ты замешан в краже золота и статуи, а также в убийстве Дрантаакса». Глаза Толия округлились, а сам он полностью утратил дар речи. Мое предположение, что префект был каким-то образом связан с Сикселом, полностью подтвердилось. Становилась я с н а й причина, в силу которой он так стремился избавиться от грасекса. Когда парня повесят, префекту уже не придется отвечать на множество неприятных вопросов. Наверное, за всем этим стоит еще что-то, но остальное я могу продумать позже. Мы вскочили в Ландус, Курт взял в руки поводья, и экипаж, вздымая клубы пыли с прокаленной солнцем мостовой, помчался в сторону улицы Совершенства. Отняв целебный камень у Иксила, я сразу же передал его а с т р а д у для изучения. я н о как, выяснил о с ь что-нибудь?» — спросил я у мага, когда мы уже приблизились к секире м щ и н е н и ч е г о подобного я раньше не видел», — сказал а с т р а д «Значит, дельфины говорят, что он упал с неба?» Он повертел в руках камень, чтобы еще раз осмотреть его со всех сторон. «Не знаю, что это, но, судя по всему, камень обладает большим могуществом». Когда мы прибыли в секиру м щ и н я было уже совсем темно. По моей оценке, мы отсутствовали не больше часа. Мы устремились в комнату, где на столе со страшной раной в груди лежала Макри. На бегу я успел даже вознести краткую молитву всем известным мне святым. В комнате собрались Черакс, Танрос, Дандельон, с у л а н и я Палакс и Каби. Отсутствовала лишь Куэн. В помещении витал дух страдания. Я добыл камень. Я надеялся, что мое сообщение вселит собравшийся хотя бы малую надежду. Ты опоздал. сказала Танрос. Макри умерла. «Нет, не умерла», завопил я. «Она просто кажется мертвой». Да, Макри действительно казалась совсем мертвой. «У нее ужасно крепкий организм», не успокаивался я. «Кровь эльфов, кровь орков, человеческая». В ответ на мои слова ч е р о к с лишь скорбно покачала головой. Астротройная луна возложил ладонь на лоб Макри, а затем коснулся своим камнем жизни и ее кожи. Камень не изменил цвета. В нем не появилось ни искорки. «Попробуй камень дельфинов!» — крикнул я. а с т р а т приложил целебный камень вначале к ее лбу, а затем к кране. Не добившись никакого результата, маг коснулся тела чуть ниже пупка, в том месте, где расположен центр жизненной энергии. Ничего не случилось, если не считать того, что Каби издала громкий вой и шлепнулась на пол. а с т р а т беспомощно огляделся по сторонам. Я схватил целебный камень, чтобы еще раз попытаться вернуть к жизни Макрит, Однако у меня ничего не получилось, хотя я ощущал, что странный камень излучает какое-то необычное тепло. Не действует, это просто булыжник. а с т р а т которому, в отличие от меня, удалось сохранить некоторое хладнокровие, взял у меня камень. Заметив, что нога Дондильон все еще кровоточит после падения в гавани, он наклонился и приложил целительный булыжник к ране. Через несколько секунд кровотечение прекратилось, а через минуту рана исцелилась. Кожа восстановилась буквально на наших глазах. И так камень работает, а Макри по-прежнему мертва. «Неужели она и вправду умерла?» спросила Танрос. «Боюсь, что так», — ответил а с т р а д а Чарикс лишь молча кивнула. «Я взял из рук мага целебный камень дельфинов и снова положил на рану Макри. Ничего не произошло. Я ждал долго, тупо глядя на покойницу, но Макри к жизни не возвращалась. Похоже, это действительно был конец». Я выбрал самую большую кружку, подошел к кранам, из которых разливают пиво, наполнил ее, выпил залпом, снова наполнил, вернулся к макри и опустился на пол. Никто не проронил ни слова. л и ш ь к а б и не громко рыдала, и к ней постепенно присоединялись другие. Всеми овладело чувство утраты. Суланея упилась до того, что окончательно протрезвела. Она, выпрямившись, сидела на стуле, зажав в руке бутылку кли. Девица, видимо, снова желала напиться до положения рис. У меня мелькнула мысль, впрочем, довольно туманная, о том, что мне, судя по всему, уже почти все известно об убийстве Дрантаакса, статуе и золоте. Но осмысливать все до конца не было настроения. Передо мной стояли лишь две задачи. Во-первых, напиться, и во-вторых, убить с а р и н у беспощадную. За дверями послышался стук тяжелых сапог, и через несколько мгновений в комнату вошел капитан Ралли. Если капитан явился сюда, чтобы меня донимать, он выбрал явно неподходящее время. Я поднялся с пола, чтобы встретить Ралли грудью и выплеснуть на него весь свой справедливый гнев. Оказывается, он явился вовсе не для того, чтобы чинить мне неприятности. Капитан просто слышал о несчастье с Макри. Кто-то сообщил в службу охраны о том, что на улице Совершенства убита странная молодая женщина. А кто именно, капитан догадался сам. Ралли пришел, чтобы выразить свои соболезнования. «Мне очень жаль», — сказал капитан, печально глядя на тело Макри. Кабик тому времени уже г о л о с и л о вовсю. Я заметил, что ее дружок Палакс расслабленно уронил голову на бок и смотрел на мир пустыми глазами человека, принявшего изрядную дозу дива. «Кто это сделал?» — спросил капитан. н с а р и н а беспощадная». «Что за этим стоит?» «Королевское золото», — бросил я, не видя причины дальше скрывать от капитана подлинную суть событий. Я провел Ралли в пустой зал таверны, и з в л е к из кармана кошель и, чуть приоткрыв, продемонстрировал его содержимое. Золото тускло поблескивало в свете горящих на стенах факелов. «Это и есть королевское золото?» — спросил Ралли. Я кивнул. Распахнулась входная дверь, и с порога послышалось. «Вот и неверно! Это мое золото!» Это был Иксил Ясновидец. Он вошел в таверну, и следом гуськом потянули столпившиеся за его спиной монахи из Звездного храма. В этот миг с грохотом распахнулась верхняя дверь, и на ступенях возник сам т р е з и преподобный. «Статуя принадлежит мне», – заявил он. т р е з и видимо, поднялся по внешней лестнице и проник в таверну через мое жилье. За ним темной массой стояли монахи из облачного храма. Монахи в желтом начали неторопливо спускаться по ступеням. Навстречу им двинулись монахи в красном. Появился гурт. Услыхав разговор, он решил поинтересоваться, что происходит. Капитан Ралли бросил на меня вопросительный взгляд. Входная дверь снова распахнулась, на сей раз от тяжелого удара ноги, и на пороге возникла массивная фигура Толия, префекта округа 12 Марий. Толия сопровождала банда вооруженных людей. В некоторых из них я узнал солдат службы охраны. Мундиров на солдатах не было, да и сам т о л е й почему-то не надел офицерскую тогу п р е т о р а с желтой каймой. Я догадался, что этот визит носит неофициальный характер. Претор явился, чтобы забрать золото и убрать всех возможных свидетелей преступления. «Все вон!» – скомандовал Толий, окинув взглядом зал таверны. Никто и не подумал пошевелиться. Люди префекта обнажили мечи. Иксел-ясновидец внимательно смотрел на Толия, словно размышляя, насколько можно доверять подельщику. Ясновидец уже не был уверен, что он и Толий все еще являются партнерами. Я мог подсказать ему ответ. Человек, который без угрызений совести грабит бедняков в округе 12 морей, ни за что не станет делиться золотом с каким-то там монахом. На улице раздался шум, и с е к е р у мщения ввалилась еще одна компания. Это были весьма крутого вида ребята, которых вел сам Казакс. Босс, видимо, собрал не только самых отчаянных бойцов в округе 12 м о р и й но и рекрутировал головорезов из других банд. Интересно, с какой целью? Если ему д а л о с ь наконец выследить Куэн, то для е е захвата все к и р и м щ е н я такой оравы о п р е д е л е н н о не требовалось. При виде з в е з д н о г о храма, облачного храма, префекта Толя и капитана Рали, Казак слегка удивился, но мгновенно оценив ситуацию, расхохотался и сообщил: "Я п р и ш е л чтобы забрать украденное золото. Вижу, что я не первый. Что ж, мой вам совет: уходите побыстрее, пока не пострадало ваше здоровье". Произнося эти слова, Он со значением глянул на префекта т о л я Теоретически командовать здесь должен был префект, но на практике б о с бандитов обладал гораздо большей властью, чем представитель короля. Однако за спиной т о л я сейчас стояла вооруженная банда, и уходить он не собирался. Монахи, судя по их виду, тоже не имели ни малейшего намерения удалиться. «Мы ищем золото с того момента, как его увели», обернувшись ко мне и ухмыляясь от уха до уха, заявил Казакс. л и у х что к этому имеют какое-то отношение монахи. Как и слухи о том, что ты, Фракс, имеешь какое-то отношение к монахам. Ты должен знать, Фракс, что от меня нельзя скрыть ничего, что происходит в нашем округе. Думаю, мы оказались бы здесь раньше, если бы ты не заложил заклинание временного замешательства». «Вы все-таки ее взяли?» – спросил я. «Взяли ли мы ее? С какой стати? Куэн Толстячок работает на меня, и работает, надо сказать, очень хорошо». Мы рассчитывали, что ты приведешь нас к золоту. Как только ты начал демонстрировать статую, она пришла к нам и все рассказала». У Казакса не было никакой необходимости хвастать своими достижениями, но он обожает сообщать людям о том, как ему удалось их перехитрить. Это просто еще черта его характера. «Я слышал, что о р с к а я девчонка умерла», — добавил Казакс. «Мне ее очень жаль, и я к этому никакого отношения не имею. Однако хватит болтать о пустяках». «Если вы чуть отойдете в сторону, мои люди вынесут статую». Вперед выступил капитан Ралли. «Почему ты вдруг решил, Казакс, что сможешь забрать статую?» – спросил он у босса братства. «Я здесь представляю закон и арестую любого, кто попытается приблизиться к статуе». к а з а к чуть не подавился от смеха при мысли о том, что какой-то капитан службы общественной охраны может стать на пути босса бандитской организации, Особенно с учетом того, что указанный босс привел с собой целый взвод головорезов. Все головорезы заржали даже громче, чем их хозяин. Их смех действовал мне на нервы. Я не желал слышать их веселья в то время, когда в соседней комнате на столе лежит мертвая Макри. Короче, я сделал шаг вперед и стал рядом с капитаном. Я планировал убить ц а р и н у но предстоящая схватка с этими вонючками в данный момент показалась мне вполне приемлемой альтернативой. А поскольку мне очень хотелось кого-нибудь убить, привередничать не приходилось. «Что ж, подходите, берите статую», — сказал я, показав на в о з в ы ш а ю щ у ю с я из кошеля верхнюю часть святого. Все оставались на своих местах, выжидая, кто первым решится на рискованный шаг. И в этот напряженный момент откуда-то из глубины таверны возникла с у л о н ь е Не замечая вокруг себя ничего и никого, она проследовала за стойку бара, сняла с полки бутылку кли и, пошатываясь, удалилась. Целеустремленность этой женщины не могла не вызывать восхищения. Капитан Ралли еще раз потребовал, чтобы все покинули помещение и оставили дело в руках закона. Все остались на месте, и лишь префект у л е й подойдя к Ралли, потребовал, чтобы капитан прекратил вмешиваться не в свое дело. «Округ д в е н а д и морей находится под моей юрисдикцией», – заявил он. «Возможно. Но я, будучи капитаном службы общественной охраны, работаю в интересах обители справедливости», и м е ю право поддерживать порядок в любой части города. Я хочу задать вам два вопроса. Явились ли вы в данное помещение в своем официальном качестве? И если да, то почему ваши люди не носят предписанную уставом форму? Покончив с префектом, Ралли обратил свое внимание на Трезия, который спокойно следил за развитием событий, стоя у подножия лестницы, ведущей в мое жилье. «А вам что здесь надо?» – спросил капитан. т р е з и преподобный оставался нем как рыба. «Они явились сюда за статуей, капитан», — пояснил я. «Все, включая т о л и о н в этом деле один из первых. Именно он сообщил и к с и л у я с н о в и ц у об одрузке золота. Кроме того, он обеспечил Иксилу прекрасную виллу в Тамлине, чтобы тот мог встречаться с женой Дарнтакса и вытянуть из нее все необходимые сведения». «Убейте их!» — прорычал т о л и После этих слов мир словно взорвался.